Она все время рвалась куда-то бежать. «Не верю, не верю! Не верю, что он погиб! Отпустите меня! Я найду его! Я пойду к нему!» И однажды ночью она действительно сбежала. Намаявшись за день, Бостон собирался было отдохнуть, вот уже несколько дней к ряду ему не удавалось раздеться и лечь в постель, приходилось встречать болезнующих. Люди ехали со всей округи, Многие по старинному обычаю начинали оплакивать Эрназара еще издали. «Эрназар, родной ты мне, как печень моя, где увижу тебя?» И он помогал им спешиться, успокаивал их. А в тот день вроде вечер выдался более или менее свободный, и Бостон, раздевшись до пояса, умывался у себя во дворе, поливая себе из ковша. Арзыгуль была у Гулюмкан. Эти дни она почти все время находилась у соседки. — Бустон, Бустон, где ты? — вдруг послышался крик Арзыгуль. — Что случилось? — Беги скорее, догони Гулюмкан. Она куда-то убежала. Дочки ее плачут, а я не смогла ее остановить. Бустон едва успел надеть майку и, как был с полотенцем на шее, вытираясь на ходу, побежал догонять обезумевшую Гулюмкан. Догнал он ее не сразу. Она быстро шла впереди, по пологому оврагу, направляясь в сторону гор. — Гулюмкан, остановись, куда ты? — окликнул ее Бастон. Она уходила, не оглядываясь. Бастон прибавил шагу. Он подумал, что Гулюмкан в таком состоянии может сейчас бросить ему в лицо обвинение, которого он больше всего боялся. Скажет, что это он, Бастон, погубил Эрназара. — И эта мысль как крутым кипятком ожгла его, ведь и сам он казнился, терзался этим, и не было покоя его душе. И что тогда ответит он ей? Разве он станет оправдываться? Да и для нее есть ли толк в оправданиях? Как доказать, что бывают роковые обстоятельства, над которыми человек не властен? Но и эти слова не утешали. И не было в природе таких слов, чтобы душа смирилась с тем, что произошло. И не было слов, чтобы объяснить Гулюмкан, почему он еще жив после всего, что случилось. «Гулюмкан, куда ты?» Запыхавшись от бега, Бостон поравнялся с ней. «Остановись. Послушай меня. Пойдем домой». Еще было достаточно светло в тот вечерний час, Горы еще просматривались в тихом сумраке медленно угасающего дня, и когда Гулюмка набернулась, Бостону показалось, что от нее, как призрачное излучение, исходило горе. Черты ее лица были искажены, словно она смотрела на него из-под толщи воды. Ему было невыносимо больно видеть ее страдания, больно за ее жалкий вид. Ведь еще вчера она была цветущей, жизнерадостной женщиной. Больно за то, что она бежала, не помня себя. За то, что помятое шелковое платье, в которое ее нарядили, разъехалось на груди. За то, что новые черные ичиги казались на ней траурными сапогами, а коса ее была расплетена в знак траура. — Ты куда, Гулюмкан? — Куда идешь? — сказал Бустон и невольно схватил ее за руку. «Я туда, к нему, на перевал пойду», — сказала она каким-то отрешенным голосом. «Вместо того, чтобы сказать, да ты в умели, когда же ты туда доберешься? Да ты там окалеешь в одночасье, в таком тонком платье!» Он стал просить ее, «Не надо сейчас, скоро уже ночь, Гулюмкан, пойдешь как-нибудь в другой раз. Я сам покажу тебе это место, а сейчас не надо». Пойдем домой. Там девочки плачут. Арзегуль тревожится. Скоро ночь. Пошли, прошу тебя, Гулюмкан. Гулюмкан молчала, согнувшись под тяжестью горя. — Как же я буду жить без него? — горестно прошептала она, качая головой. — Как же он остался один совсем, непохороненный, неоплаканный, без могилы? Бостон не знал, как ее утешить. Он стоял перед ней, паникшей, виноватый, в выбившейся, обвисшей на худых плечах майке, с полотенцем на шее, в кирзовых сапогах, в которых чебан неизменно ходит и зимой, и летом. Несчастный, виноватый, удрученный.